Эта история, произошедшая между 1847 и 1849 годами, известная как История солдата Бертрана. До самого последнего времени я числил ее в категории дел о Мономании, характерными примерами которых являются дела Генриетты Корнье, Леже, Паповуана и тому подобных. По-моему, я даже относил это дело к 1830 году. Если так, то прошу прощения. Простите, если я ошибся, но история солдата Бертрана относится к 1847-1749 годам. Как бы то ни было, я допустил, если не хронологическую, то уж точно историческую или эпистемологическую ошибку, ибо эта история, во всяком случае по многим своим обстоятельствам, имеет совершенно иную конфигурацию, нежели дело Корнье. о котором я говорил пять или шесть недель назад. Солдат Бертран – это человек, которого однажды поймали на кладбище Монпарнас за осквернением могил. Действительно, с 1847 года, а схвачен он был в 1849 году, он совершил серию осквернений на провинциальных кладбищах, а также на кладбищах вблизи Парижа. Когда преступления участились и приобрели демонстративный характер, Бертрана начали выслеживать, и однажды ночью, кажется, в мае 1849 года, он был ранен сидевшими в засаде жандармами, скрылся в госпитале Валь-де-Грас, поскольку был солдатом, и там по собственной воле во всем признался врачам. Он рассказал, что с 1847 года время от времени, с регулярными или нерегулярными перерывами, но не постоянно, Было буреваем желанием раскапывать могилы, открывать гробы, вынимать оттуда тела, разрезать их своим штыком, извлекать кишки и прочие органы, а затем развешивать тела на крестах и ветвях деревьев, составляя из них гирлянду. Но, говоря об этом, Бертран не упомянул, что среди оскверненных им таким образом трупов, женские тела по численности значительно превосходили мужские. Мужчин было, по-моему, не больше двух. тогда как остальные полтора десятка тел принадлежали женщинам и в основном молодым девушкам. Привлеченные, встревоженные этим обстоятельством доктора или следователи решили изучить выпотрошенные тела и обнаружили на останках этих тел, впрочем, уже сильно разложившихся, следы сексуальных посягательств. Что происходит дальше? Сам Бертран и его первый врач – Военный врач по имени Маршаль, представивший экспертизу для военного трибунала, который судил Бертрана, преподносит вещи следующим образом. Они говорят, Бертран от первого лица, а Маршаль в своем отчете психиатра. Исходным было желание сквернять могилы, желание уничтожать мертвые тела, и так уже уничтоженные. Как говорит в своем отчете Маршаль, Бертран поражен деструктивной мономанией. Эта деструктивная мономания была типичным случаем мономании, ибо речь шла об уничтожении чего-то, уже подвергшегося далеко зашедшему разрушению. Это был в некотором роде пароксизм уничтожения, расчленение тел уже наполовину разложившихся. «Как только эта деструктивная мономания приобрела силу», — объясняет маршаль, «солдата Бертрана поразила вторая мономания, в известном смысле сопряженная с первой». которая, в свою очередь, подтверждает ее патологический характер. Это вторая мономания эротическая мономания, заключающаяся в том, что упомянутые тела или останки тел используются для получения сексуального удовольствия. Тут Маршаль делает интересное сравнение с другим случаем, о котором выяснилось за несколько месяцев или лет до этого. Это была история слабоумного, помещенного в больницу Труа, который прислуживал там и имел доступ в морг. Там, в морге, он удовлетворял свои сексуальные потребности с подвернувшимися трупами женщин. «В обоих этих случаях, — говорит Маршаль, — нет эротической мономании, ибо мы имеем дело с человеком, у которого есть сексуальные потребности. Он не может удовлетворить эти сексуальные потребности с живыми служащими госпиталя». так как никто не желает оказывать ему в этом помощь и поддержку. Для него остаются только трупы, а потому естественная и в каком-то смысле рациональная механика интересов прямиком приводит его к осквернению этих трупов. Поэтому упомянутый слабоумный не может считаться пораженным эротической мономанией. Напротив, солдат Вертран, чье патологическое состояние первоначально проявилось в виде мании уничтожения, обнаруживает за деструктивной манией другой симптом, а именно эротическую мономанию. Он молод, имеет нормальную внешность, у него есть деньги. Так почему же он не найдет девушку, чтобы удовлетворить свои потребности? И Маршаль в терминах, полностью совпадающих с терминами анализа Эскероля, делает вывод о том, что сексуальное поведение Бертрана продиктовано мономанией. или проявление фундаментальной деструктивной мономании в виде эротической мономании.